Октябрь. За четыре месяца до того дня, когда рони убежала. Одним октябрьским утром кот неожиданно спросил меня. «Зачем тебе еще, питомцы?» «Незачем». «Ты что?» Я даже чаем поперхнулась. «Две кошки, кот и собака. Куда еще-то?» Фима посмотрел на меня внимательно, я подумала, что он про летних насекомых, которые в этом году задержались как раз почти до октября, осень была очень теплая. Но если ты про комаров и мух, то их, как видишь, уже несколько дней нет, наконец-то. Всё лето каждая новая муха, залетавшая к нам, Фимку и Басю, шнурилка, я полагаю, и не замечала, что кто-то залетел, превращала в страшных хищников. Фимка говорил «Я тигр!» и муркал на весь дом так, что обои отваливались. Это Фима так потом объяснял, почему они отваливались, Еще добавлял: "Кто-то без руки вам обои клеил". Бася говорила: "Я пантер". И прыгала так, что жир волнами шел по бокам. Фимка заглядывался на это потрясающее зрелище и восклицал. За мной моя булочка. Вдвоем мы отдолеем это крылатое чудовище, что мешает спать безхвастым, сбережом их сон. Зови меня, стройной багирой, отзывалась Бася и с разбегу шмякалась об окно, прилипала к стеклу на несколько секунд, как слайм, потом сползала. Ворона на сосне, что напротив нашего дома, от этого зрелища неизменно давилась то костью, то хлебом. Пока Бася Багира приходила в себя, Фимка-тигр, как заведенный, прыгал на задних лапах, напивая «Из короля льва». «Король лев» — мультфильм компании Уолта Диснея, вышедший в 1994 году. В этом мультике есть все. Юный наследник львенок, отец-король, его коварный брат, дурашливые, но преданные друзья и незабываемая музыка. Песню «The Lion Sleeps Tonight» «Лев проспит до завтра» задолго до выхода мультфильма в 1939 году написал музыкант Соломон Линда. Соломон говорил, что на создание песни его вдохновили детские воспоминания о том, как он пас скот, защищая его от львов. Общее число кавер-версий, то есть новых исполнений, этой песни — 160. Она звучала на последнем дне рождения президента США Джона Кеннеди — Американские астронавты слушали эту песню на мысе канаверал. Новый виток популярности принес ей мультфильм Король Лев. Интересно, что сам Соломон почти ничего не заработал на этом хите. Напивая из короля льва. Ауимуа, ауймуа, ауймуа, ауймуа. Ну и Бася, не гляди, что подняться не может, затягивала. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. В джунглях, в диких джунглях, лев спит сегодня вечером. Но лев не спал. Кто ж спит в субботу, когда еще нет и шести часов утра? Мухи почему-то к нам залетали исключительно по субботам. Лев натягивал любимую гриву, брал двустволку, захватив с собой еще болторез, разводной ключ и кувалду. Через три секунды муха, перед которой Фимка и Бася плясали полчаса, повержена. Вот так-то! Кивала я хвостатым и бы лев, это я, конечно. Ты так рычишь, что даже мне страшно. Сонно реагировал Лёша. Если в этот самый момент сосед у подъезда заводил двигатель своего старого автомобиля, и тот призывно гудел, а кияк, ему не везло. Подходя к окну в образе льва и с трупом мухи на плече, я угрожающе зыркала на соседа. Тот вздрагивал, глушил двигатель, шептал что-то про от греха подальше и прятался под скамейку. Но мухи — ничто по сравнению с комарами. Эти последние настолько мутировали, что даже самый эффективный фумигатор с самой эффективной жидкостью их этой теплой осенью не брал. Есть правда вероятность, что я бы не слышала комаров, если бы опять не парочка хвостатых. Фима, завидев песклю на окне, начинал скакать. «Поиграй со мной, комар!» Потом к нему присоединялась Бася, и они распределяли роли. «Бася, давай я буду кот-паук, а ты кошка-пампушка!» Комар, кот и кошка начинаются с одной буквы «К». Случайность? Полагаю, нет. Между ними много общего. Доказываю. И те, и другие кусаются, шатаются по ночам и каркают, хотя нет. Каркают байкеры за окном, но все же, все же. Комары после ночной смены висят на потолке, налитые кровушкой, сытые и довольные, свесив хоботы, икают еще паразиты. Коты и кошки после ночной смены, проскребя дыры в зеркале, в окне, в моем сердце требуют жрать, и тоже икают паразиты. «Почему вы не едите комаров?» — ворчала я. Фима лениво смотрел на них, а те в сытой дреме тяжело поднимали веки и смотрели на Фиму. «А чего ты их сейчас не прибьешь? Возьми да и разнови. Проблем-то...» — учил меня кот. «Ага, и будет весь потолок в красных пятнах». Я чесала шею, руку, ногу. Каждое утро я проверяла наличие чуда турбозабористой жидкости в фумигаторе. Есть. И много. Один обман, — подливал масло в огонь Фимка. Она ж вроде дорогая, да? Не то слово. Продавец в магазине сказала, слона свалит. Так-то слона. Я снова начинала чесаться. Не чешись, — советовал мне Фима. Лизни и потерпи. И долго терпеть. До зимы там будешь ходить с длинными рукавами и чесаться хоть до костей». Когда какой-нибудь комар срывался с потолка под тяжестью моей кровушки, я пыталась его словить хлопком в ладоши, и у меня почти никогда не получалось. «Ты еще и аплодируешь им?» — ахал кот, а я безуспешно хлопала еще и еще. «Да хватит уже, так они у вас до весны останутся, а может, и навсегда!» Ржал Фима. Как ты? Зло рыкала я. Ну да, соглашался кот. Как я? К октябрю кот был на месте, муха комаров не было. Но почему-то через день кот снова спросил: Зачем тебе еще питомцы? Меня что, дожавю? Фима, мы это уже обсуждали с тобой. Никого нет. Тебе, что ли, мошки мерещатся? Кот смотрел на меня изучающе. «А чего ты грустная?» «Вот бывает же Фима иногда чутким. Дело в том, что еще летом я отправила очередной свой текст на очередной литературный конкурс. И как раз в этот день с утра опубликовали список победителей. Меня в нем в очередной раз не было». «А про что написала-то?» «Про кота». «Ну ты даешь тоже! Кому сейчас про котов читать интересно?» Я пожала плечами. Фимка сознанием дела сощурил глаза. «Ты пиши о чем то насущном, но необычно. Вот возьми мою историю, как я из окна выпал, а вы меня подобрали, но пиши ее не обо мне, а о долларе, например». «Ага». «Однажды мне на голову упал доллар и целую ночь пролежал под балконом, ждал хозяина». «Ну что? Хорошо, не доллар. Напиши «биткоин» или «нефть пролилась» или «вот что придумал, записывай». «Однажды мне на голову упал хоккеист». Сюжет?» «Еще какой». И целую ночь пролежал под балконом, а потом ты его в ветеринарку отвезла и пристроить пыталась. В клубы там разные, к Абрамовичу шайбу купил тренироваться. Вот тебе и драма, и детектив. Завтра сяду писать. Умничка, и отправь на конкурс снова. Я пила чай, Фима начал задрёмывать. А может, Фим, я просто пишу плохо? Спросила я кота. Фима приоткрыл один глаз и сонно пробормотал. «Это даже гадалки не ходи!» Я надулу губы. «А и Паша говорят, что хорошо!» Кот заржал. «Конечно, ты же им тогда блинов не напечешь в субботу и вообще без сладкого оставишь!» «Это правда!» Я совсем сникла. «Последуй моему совету!» сонно прошептал Фимазятина. — Пиши про хоккеиста, а лучше совсем не пиши. — А что делать? — Гладь котов, целуй кошек в носик и смотри на небо. Прошел день или два, и снова. — Зачем тебе еще, питомцы? Была суббота, блинчиковый день, и шутка уже давно перестала быть смешной. — Нет, правда не отставал фима я поставила молоко в холодильник и повернулась к коту он сидел возле карты мира которая занимает огромную часть кухонной стены что не так с этим котом есть ли психиатры для котов подумала я но глаз мой поймал какую то движущуюся точку на карте большую движущуюся точку я подалась вперед присмотрелась и а, -а, -а! Прибежали Леша, Варя, Паша, Бася и Рони. «Что такое?» — спросили хором. Я показала пальцем на карту. Африку пересекал таракан. «Боже мой!» «Таракан!» — сказал Леша. «Это таракан?» — Варя поморщилась. «Точно! Таракан!» — кивнул Паша. «А чего орать-то?» — удивилась Бася. «Что тут случилось?» Наконец и шнура зашла. «Так это что ли не питомец?» — уточнил Фима. «Ты с ума сошел!» Взгляд мой не отрывался от таракана. Он уже пересек границу Казахстана. «Кто в своем уме заводит домой таракана?» «Ну, не знаю. Он тут уже три дня болтается». «Сколько, сколько?» — переспросил Леша. «Бася, съешь его, пожалуйста». Обратилась я к кошке. «Как можно? Он же живой!» От слов «съешь» встрепенулась Роня. «Хозяюшка, а у меня сегодня курочка будет!» «Вот, съешь его сначала!» Я показала на таракана. «Я же вегетарианка!» И Роня начала что-то рассматривать на потолке. Я тоже посмотрела на потолок. «Тогда я тебя с сегодняшнего дня буду салатом кормить!» Фима заржал таракан приближался к северному полюсу вон уже мыс с челюскин показался мама он сейчас убежит сказали паша и варя что делать что делать занервничала я хлоп это лёша прихлопнул таракана тапкой ах это хором воскликнули бася шнура рони и отшатнулись рони даже хвост поджала не ожидал драматург сказал Фима, глядя на Лешу. «Ты прямо Дон Корлеоне!» «Дон Корлеоне, вообще-то, конечно, бандюган. Он главный герой романа «Марио Пьюзо. Крестный отец». И есть еще одноименный фильм, который снял Фрэнсис Форд Коппола. В фильме Дона Корлеоне играл американский актер Марлон Брандо. Марлон видел своего героя похожим на бульдога, и поэтому на репетициях засовывал себе за щеки вату, а во время съемок носил специальные протезы. А мне вот кажется, что бульдог все-таки никогда бы не стал главарем мафии и всякие плохие поступки тоже не стал бы совершать. Это исключительно роль человека. К вечеру животные простили Леша расправу над тараканом, а может, просто забыли. Но я-то, конечно, забыть уже ничего не могла. Все мои мысли были о таракане. Известно же правило — один таракан через два дня превращается в тысячу. Всю следующую неделю я терла и чистила кухню, придирчиво заглядывая в каждый угол и шкафчик. Вроде больше никто не ползал. И к концу октября я совсем успокоилась. Настала очередная суббота, день был великолепным — Солнышко, хрусталь, и как будто листья последние на деревьях звенят. Сейчас блинчики, а потом с Ронькой на занятия пойдем. «Радостный такой день!» — улыбнулась я. «Конечно, радостный!» — сразу откликнулся Фима. «Таракан-то тот, которого драматург прихлопнул! Воскрес? Ах, как камень с души!» Я присмотрелась к коту, вроде не пьян. «Да правду я говорю. Я его сегодня видел три раза даже». «Где?» «Возле холодильника, у плиты и под столом. Одновременно. Наверное, это все-таки был не один, а три таракана. Так что радости должно быть еще больше». «Вот это и был тот день, после которого я тараканами стала заниматься больше, чем Рони. Все вспомнилось сейчас так ясно. Неужели стоили эти пляски с тараканами собачьих занятий? Почему вдруг что-то совершенно неважное становится чуть ли не смыслом жизни? По парку шел человек. Я подорвалась со скамейки. «Извините, извините, вы не видели эту собаку?» И я протянул ему листовку. «Убежала, что ли?» Я кивнула. Он снова посмотрел на листовку. «Красивая!» Бордер Колли, дворняшка. Кому вообще нужны дворняшки? И пошел. Я посмотрела ему вслед и подумала: Дурак, пикнул чат собачья школа. Собачья учителька Настя. Как обстановка. Я в парке, где черная дорога. Рони нет. Есть дядька. Он сказал, что дворняшки никому не нужны. Ричи Аля. Дурак. Чип Женя. Дурак. Злата Света. Дурак. Берта Лена. Совсем дурак. Снег пошел еще сильнее. Поднялся ветер. Леша и дети отзвонились, поникшие и расстроенные. Ни следов, ни зацепок. Договорились идти домой пообедать. Обратно я решила пройти по улице Черная дорога и доклеить последние листовки. Снег залеплял скотч, и он никак не хотел держать бумагу. Я делала по пять-шесть оборотов вокруг столба. «Потерялась?» — услышала за спиной. Женщина стояла вся в снегу, как снеговик. «Вчера убежала», — шмыгнула я носом. «Жалко как». Она сфотографировала объявление и скрылась в снежном потоке. Я побрела к дому. Снова пикнул телефон. Это была Катя, моя знакомая. Пришли мне, пожалуйста, листовку, распечатаю и развешу у нас по району. Я отправила. Вспомнилось еще, что когда появились эти тараканы, именно Катя дала совет. Есть такие черные ловушки, как шайбы. Вот купи их. Я взяла Варю, взяла рони, и мы пошли прогуливать занятия. Причина-то уважительная. К нам тогда привязался самовыгульный пес Какой-то новый, наверное, из частного сектора сбежал. Большой, молодой, дурашливый. Рони, мне иногда стыдно за нее. Себя мнит, конечно, собака из высшего общества. «Я же в Москве родилась!» Говорит она и качает головой, словно сама себе удивляется. «Родилась-то она, конечно, в Москве». Но то, что первые месяцы жила с мамкой и шестью братьями и сёстрами под машиной рядом с заводом, это как-то из ее памяти стёрлось. В общем, Рони самовыгульных и бродячих псов на дух не переносит. Начинает на них лаять истерично, посылать ко всем собачьим чертям. Это примерно так выглядит. Пошел! Пошел! пошёл, сейчас разорву. Рвётся изо всех сил. Потом быстренько ко мне поворачивается и спрашивает: "Крепко поводок держишь? Не сорвусь я?" И снова Пошел, пошел! После встречи с бездомышами Ронька долго-долго осматривает свой хвост, всю себя и всё спрашивает. «Нет блох на носу?» «Нет». «Ты даже не взглянула, хозяюшка! Ну, посмотри, я чувствую блоха на носу!» Этот молодой длинноногий хоть и был почти в два раза выше Рони, тут же попал под раздачу. Пошел, вон и блох своих прихвати! У меня в кармане спрей, стоп, блоха, как псыкну!» Пёс оскорбился, отошел на пару метров и выдал нам такой лай, что все прохожие оглянулись. «Вот это он нас обругал!» — сказала я. «Почему это сразу обругал?» — возмутилась Варя. «А что ты думаешь? Он таким тоном нам говорил, ах, какие девчонки красивые, доброго вам здоровица, погода славная, не правда ли?» Варя презрительно хмыкнула. Роня же рвалась изо всех сил. «Пусти меня, хозяюшка, я порву его, порву!» Я сказала волшебное слово «блохи», и Рони чуть-чуть успокоилась. Пес оказался настырным. Он побежал за нами, стремительно сокращая дистанцию. Мы ускорились. Рони могла бы бежать быстрее, но мысль, что у нее на хвосте сидит блоха, ее здорово напрягала. Пришлось остановиться и поднять резко руку, как будто собираюсь бросить камень. С псами-гуляками это срабатывает. Они, бедолаги, уже знают это движение и знают, что за ним следует. Собакен остановился, отбежал и снова выдал. Да мой продедушка, у твоего прадедушки хвост отгрыз!» Пусти меня! Неважно, что блохи, пусти, я его порву! Это вопрос чести! Так мы и бежали до магазина. Рони бросал из крайности в крайность, то блоха, то пусти. Варя бежала следом, приговаривая. «Не отстает, Не отстает! А я иногда останавливалась и поднимала руку. Со стороны мы, наверное, походили на бродячих артистов. И только баяна нам не хватало с песней «Сколько я зарезал, сколько перерезал». До магазина оставалось метров тридцать. Казалось, псина отстал, как вдруг он выскочил впереди, сократив дорогу. «Умный собака!» и воскликнул. «Туточки я!» «Пес смердячий!» — рванулась Рони, но я снова вскинула руку, которая уже побаливала, и собакен шмыгнул за машину, бросив. «Дуры!» В магазине выдохнули. Я купила заветные ловушки-шайбы, и мы пошли обратно. Парень нас тут же нагнал. «А вы не знаете, где найти на филет?» «На кладбище!» — огрызнулась Рони. Про дедушку там своего найдешь!» — опять взвился пес. «В общем, на силу мы до дома дошли». В подъезде Рони сразу приосанилась, начала что-то себе под нас шептать. На пороге квартиры нас встретили кошки и Фима. Ой, что было! сразу начала Рони. Я сейчас хозяйку и мою лежаночную сестру от монстра спасла. Найди да ты. Фима недоверчиво посмотрел на Рони. Мы гуляли, и вдруг чудище, да как прыгнет хозяйки на спину, да как вцепится, да как хвостом махнет, да как заденет сестру мою лежаночную, да как упадет она, но я раз-да раз да в глаз победила! Фима засмеялся. Бася решила уточнить. А кто это был-то, собака? Страшным шепотом произнесла Рони. Бася и Шнуру посмотрели друг на друга недоуменно. Фима продолжал ржать. А ты-то кто? Осторожно спросила Бася. Так это Роня задумалась. Не до кошка? Вы же сами говорите, что мне до кошки совсем чуть-чуть осталось. Фима от смеха начал ыкать. Бася покачала головой. Все верно, все верно. Молодец и Ронни, счастливая, свернулась клубочком на коврике у двери. Да, кошкино воспитание даром не прошло. Стоит нам на улице встретиться с каким-нибудь котом, как Рони сразу машет хвостом и кричит. «Привет, братишка!» Никаких собак, кроме одноклассников, Ронни не любит. После бродячих под раздачу чаще всего попадают хвостатые девчонки. Однажды мы повстречались с юным русским черным терьером девочкой. Вел собаку мальчик лет десяти. Она ему как раз была по пояс. И как только заметил нас, скомандовал боском. «Ирма рядом!» Ронни я тоже попридержала. Расстояние между нами было метров семь. Ирма посмотрела на Ронни, Ронни посмотрела на Ирму. Обстановку они оценили сразу. Рони еле заметно повела бровью. «Поть-ка сюда, что тебе шепну на ушко!» И улыбнулась во всю пасть. Ирма тоже улыбнулась. «Что ты там сказала?» И сделала шаг. Мальчик упал, но поводок не выпустил и крякнул. «Ирма, стой!» Ирма не удостоила мальчика даже взглядом. Сделала второй шаг, и мальчик поехал на пузе по дороге, цепляясь за поводок и уже хрипя. «Ирма, стой!» Ирма, не прекращая вежливо улыбаться, впрочем, нас не обманешь, перла к нам, таща за собой мальчика, словно не мальчик это, а какая-то связка бренчащих банок. Без всякой надежды банки дребезжали. «Ирма! Метр пятьдесят сантиметров, тридцать сантиметров, десять сантиметров!» «Где хвост-то потеряла? Курица!» «А у тебя уши-то чего, зайчи?» «А ты у тебя за мусор на поводке болтается?» «А ты чего, за спину хозяйки спряталась?» И девчонки начали показывать зубы, сравнивая прикусы. все как в самом изысканном салоне высшего общества. В это время груз на поводке снова превратился в мальчика, а потом в бурлака на Волге потащил Ирму к дому. На снегу осталась лежать хозяйская гордость. Дома Рони, конечно, начала. «А что было сейчас?» «Дай-ка угадаю», — опередил Фима. За тобой собака погналась, но ты смогла убежать и забралась на сосну. С сосны тебе помогли спуститься вороны. Нет, резко покачала головой Рони. Нет, я сама спустилась. Я же почти кошка. Где же ты? Где же наша смешная недокошка? Думала я, стоя в снегу и посмотрела на деревья. Вдруг на одном из них каким-то чудом сидит Рони и ждет, когда же мы ее снимем. Снегопад усиливался, становилось темнее. «Вы не видели эту собаку?» — спросила я мужчину с коляской. Он шел против ветра, щурился и скалился. В коляске мирно спал ребенок. Мужчина быстро глянул на листовку. Вроде на третьей линии такая пробегала, но с полчаса назад. Хвост еще был поджат, шуганная. «Точно, Рони. Я позвонила Лёше и рванула на третью. «Да». С тараканами я перегнула. Уже через день эти черные ловушки и шайбы весело гонял по квартире Фима. Супер штуки! воскликнул он. Легкие, эргономичные, что самое главное, тараканам вообще не нравится! Ты-то откуда знаешь? Я остановила кота. Да знаю и все. И кот со всего маху ударил по черному кругляшу. В тот же день я купила спрей, какие-то гранулы и карандаш. Теперь каждый вечер я обрабатывала кухню, а каждое утро Фима качал головой. Еще больше стало, ты молодец!» «В смысле?» «А ты разве не разводишь их?» «С ума, что ли, сошел? Я пытаюсь их вывести!» «Да ладно! А они-то и не в курсе!» Позже, перед сном, я зашла в кухню выпить воды и валерьянки. Или пустырника. На столе сидел таракан. Сидел и смотрел на меня. Не отрывая взгляда от таракана, я начала нащупывать рукой кухонное полотенце. Таракан неожиданно поднял лапку, повел усами. «Давай поговорим. Я парламент...» Договорить он не успел. Я его прихлопнула, потом хлопнула дверью. Потом вернулась и выпила воды с валерьянкой и пустырником. «Мало того, что я с кошками разговариваю и с собакой, еще не доставало говорить с тараканами». Когда я легла спать, пришел Фима и прошептал – «Правильно, правильно. У тебя своих тараканов в голове хватает. Вот с ними и говори». И ушел. год К концу второй недели тараканьей войны осенние занятия с Роней были заброшены совершенно. И вот уже ноябрь перевалил за середину. Чувствовалось, что напряжение Ронькина растет с каждым днем. Вернулся, вернулся новогодний страх, ща как жахнет!» Свою лепту внесло изменение маршрута выхода на улицу. А все потому, что у нас начался ремонт подъезда. Он еще в августе начался. Но к ноябрю дверь в подъезд закрыли, а в лифтах повесили душеспасительные объявления. В большом такое. В первом этаже ремонт идет. И далее вход запрещен. Проверочное слово «корнишон», если вы не знаете. Но как мы все помним из винипуха Нельзя не уважать того, кто умеет писать слово «суббота», даже если он пишет его неправильно. А если речь идет о том, кто делает ремонт, то какая уже разница, как он пишет? Только пусть доделает ремонт. В маленьком лифте тоже повесили объявление. «Входа с первого этажа нет, вход с второго этажа». Представляете, с собакой выходить со второго этажа. Прыгать, что ли?» Но всё оказалось проще. Спускаешься в лифте до второго, а там через пожарный выход. Рони это, конечно, напрягло. Дальше хуже. Сосед встретился с этого самого второго этажа. Вообще он хороший. У него окно выходит на козырек подъезда, и сосед кормит голубей. Голуби любят благодетеля всей душой. С раннего утра они садятся редком на провода и ждут возбужденно курлыкая. «Сейчас он окно откроет». «Скорее бы уже, Так руки хочется белый, а мне черный, а мне с плесенью». Наконец заветное окно открывается, и голуби устремляются к завтраку. Наверное, сосед устал от того, что все теперь через его этаж на улицу выходят. Может быть, кто-то даже и не через пожарный выход, а через окно в его квартире, не знаю. Поэтому, когда он нас с Рони увидел, он вдруг предложил. «Давайте я вашу собаку кушу». Ронька бедная задрожала, совсем лапки задние подгибаться начали, и глазки закатились. Я собаку за спину спрятала и спросила на всякий случай, «А вы не бешеный?» Дядечка засмеялся почему-то и отвечать не стал. «А чего смешного-то? Делай потом собаке сорок уколов в живот». Тут я, конечно, шучу. Собакам сорок уколов в живот не делают». Но раньше, если человека кусало животное, либо дикое, либо точно заболевшее, человеку действительно делали 40 уколов в живот. Сейчас в такой же ситуации делают 6 прививок в плечо. А чтобы уберечь своих питомцев от страшной болезни бешенства, достаточно раз в год делать им вакцинацию. Всего один укол. И вот я добежала до третьей линии. Никаких собак там и в помине не было, ни одной. Я попыталась было поговорить с Алабаем, который заходился проклятиями в мой адрес за каменной стеной, но почему-то чужие собаки и кошки меня не понимают. Мои понимают, а чужие нет. Брякнул чат «Собачья школа». Чип Женя. Написали, что на третьей линии видели. Я. Я на третьей. Никого нет, только снег. Дальше метра ничего не видно. «Собачья учителька Настя. Иди домой. В такой снег она забилась». «Да, они забиваются. Под машины, за заборы, в канавы. Домашним потеряшкам так страшно, что не чувствуют они ни голода, ни холода. Только бы укрыться, только бы не сталкиваться ни с кем, не видеть, не слышать. И опять я думаю о том, помогла бы нам собачья школа или нет». Могла ли она предотвратить побег, если рабочее расстояние, на котором Рони не боялась бы бахов, равняется длине земного экватора?»